Глава седьмая. Снова девочки из прошлого. Погоди-ка, погоди. погоди. Что-то здесь не так. Как ни крути, не похоже, что кто-то просто решил пошутить и поиметь с этого выгоду. Я все-таки решила разложить всю ситуацию по полочкам. Первая гипотеза. Твое письмо изначально было доставлено не по адресу. То есть моего послания ты вообще не получала, а твое письмо предназначалось не мне. Но тут возникает нестыковочка. Ведь тебе известно содержание моего письма. И каким же образом интересно знать, ты исхитрилась его прочитать. Ведь кроме отца... Никто не знает, что в тот день я писала письмо. К тому же даже он не в курсе, о чем оно. Вторая версия. Ты решила надо мной подшутить. Однако тут тоже мешают две вещи. Во-первых, как я уже упоминала выше, тебе известно содержание моего письма. А во-вторых, заковырка с адресом. Я имею в виду улицу и дом, где ты живешь. Интернет выдал, что такого дома в Сеуле на данный момент не существует. Когда-то давно такой район был застроен жилыми домами, а потом все снесли и построили дорогу. И тогда как же тебе доставили мое письмо? Неужели лишь ради того, чтобы одурачить меня, ты раздобыла информацию про старый адрес и дату выпуска монетки в 500 вон? а еще нарыла допотопные фразочки. И зачем? Чего ты добиваешься этим обманом? Окей, если все это отмести и на мгновение представить, что время вдруг повернулось вспять, и мое письмо оказалось у тебя в руках, хотя это, конечно, чушь полнейшая, тогда каким образом ты отправила мне ответ, если говоришь что живешь в 80-х годах. Ладно, давай снова раскинем мозгами. Мы с тобой реально переписываемся. Это факт. Но ты утверждаешь, что живешь в 80-х. Если кто-то из нас двоих не врет, то значит, с нами происходит нечто невероятное. А вдруг это что-то наподобие путешествия во времени? когда можно попадать из прошлого в будущее и обратно. Да ну, быть такого не может. Клянусь тебе, я серьезно, не вру и не прикидываюсь. Могу поклясться жизнью. Даже нет, всеми моими жизнями, включая нынешнюю и последующие. У меня с головой полный порядок. На дворе 2016 год, и мне до сих пор 15 лет. Теперь твоя очередь. Сможешь, положа руку на сердце, поклясться. Если вдруг ты по какой-то причине меня обманываешь, то прошу тебя, прекрати это. У меня от волнения. Аж руки трясутся. Придется дописать чуть позже. Сколько ни пыталась, успокоиться не получается. Для начала давай так. Напиши сразу, как получишь мое письмо. Тогда, возможно, еще какие-то соображения появятся. Твою монетку я пока на всякий случай попридержу. И чтобы ты не считала меня обманщицей, которая попросту присвоила чужие деньги, посылаю тебе тысячу вон. Пожалуйста, ответь побыстрее. 4 февраля 2016 года. Иню, у которой голова готова взорваться.